Глава четвёртая. Три года назад. Тони. «В час привезут мебель», — донёсся мамин голос из другой комнаты. «Можешь начинать распаковывать вещи, если хочешь». Но я не хотела. Не хотела доставать что-нибудь из коробок, не хотела ударять пальцем о палец. Даже садиться в свой старенький «Фиат Пунта» и ехать за дочкой в дурацкий детский клуб. И то не хотелось. Фиату, кстати, давно нужен ремонт. Его выхлопная труба злокозненно отравляла атмосферу вонючим дымом, но денег у меня не было. Как и выбора. «Поеду, съезжу за Эви». Я схватила ключи от машины с кухонного стола и, не дожидаясь ответа, выскочила за дверь. Хотелось оказаться подальше от этого дома хотя бы на некоторое время. Снаружи орало радио, наполняя улицу, ревом попсы и атмосферными помехами. Я оглянулась в поисках источника звука и увидела на первом этаже соседского дома открытое окно. Звуки неслись оттуда. Так, еще и антисоциальные соседи в придачу. Восхитительно. Я отвернулась и пошла к машине, которую за неимением подъездной дорожки или гаража поставила прямо на тротуаре, где она, очевидно, обречена стоять и впредь. И как раз пристёгивала ремень безопасности, когда раздался резкий стук в окно. Тощая тётка с обесцвеченной мочалкой волос лыбилась, демонстрируя дырку на месте переднего зуба, и махала рукой. Я немного опустила стекло и в салон потянула застарелой табачной вонью. «Привет, соседка!» Дырка в её зубах магнитом притягивала мой взгляд — несмотря на все усилия глядеть в сторону. «Я Сел. Я и два моих парня живем тут рядом». Она кивнула на дом, из которого орала радио. Я опустила стекло еще немного, выдавила улыбку и просунула руку в щель. «Здравствуйте, а я Тони. Я только сегодня переехала сюда с дочкой. Ее зовут Эви. Вот еду забирать ее из дневной группы». Сел не обратила на руку никакого внимания. «Значит, только ты с дочкой, да? Без мужика?» «По мне так без них даже лучше, а?» Ее речь состояла из одних вопросов. «Да, только я и дочка. Мои-то парни, Сти и Кол, уже взрослые. А я не из тех мамаш, которые своим деткам в жопу дуют. Понимаешь меня, Тони?» «Так что, если они будут вести себя по-свински, ты сразу иди ко мне, ладно?» «По-свински?» «Ну, ты понимаешь. Парни, они ж парни и есть, да? Приколы у них дурацкие. Да еще шум иногда поднимут, вот как сейчас». «Наш Колин, так тот вообще только что отгостил у Ее Величества. Там ему девятнадцати стукнуло. Короче, одни проблемы с ним. Но я все равно рада, что он вернулся». «Дети они и есть дети, верно?» «Он был в тюрьме?» Попытка сохранить невозмутимость провалилась. На моём лице отчётливо проступил ужас. «Ну, он-то не виноват. Так, пошёл с компашкой в город однажды вечером, и что то они там с кем-то не поделили. Ну, ты ж знаешь, как оно бывает, а? Так что теперь, чуть где чего, копы первым делом до него докапываются. А чё, им ведь удобно» когда есть на кого повесить всех собак, правда? Меня замутило при мысли о том, что я перетащила мою пятилетнюю дочь из благополучного района под бок к уголовнику. Каждое слово «сел» и еще этот ужасный запах, окутывающий ее, словно прозрачный туман, только усиливали тошноту. «Мне пора», пролепетала я торопясь улизнуть, прежде чем она решит поведать ещё какую-нибудь неприятную подробность о своих отпрысках. А то опоздаю в садик. «Ладно, милая, забегай, как устроишься. Чайку попьём, поболтаем». Соседка вскинула на прощание руку, отвернулась и пошла к себе. Я поспешно завела мотор и отъехала от обочины. Но хотя у нас не было и не могло быть ничего общего с этой селл, Её приглашение забегать на чашку чая встряхнуло меня, невольно напомнив о прежней жизни. Нет, я, конечно, ценила и близкие отношения с мамой, и её помощь. И всё же временами очень не хватало возможности посидеть с хорошей проверенной подругой, может быть, даже за бокалом вина, и выговориться, а в ответ услышать не осуждение или жалость, а понимание и сочувствие» но подруги тоже остались в прошлом. Сначала Пола, с которой мы дружили почти всю жизнь. Она переехала в Испанию пять лет назад, и постепенно общение свелось к рождественским открыткам, в которых мы обе, словно сговорившись, писали «Хорошо бы как-нибудь встретиться», прекрасно зная, что этого никогда не произойдет. Потом была Тара. Когда наши мужья были дома, Мы встречались и вчетвером ходили куда-нибудь поесть или выпить, а когда они уезжали в командировки, брали на прокат какой-нибудь фильм и покупали еду на вынос. Её муж, Роб Боуэн, был в тот день с Эндрю. Он погиб на месте. Тара была тогда на четвёртом месяце, и, как я слышала, потеряла ребёнка. Горе должно было связать нас вместе, но вместо этого разлучило. Я сама еще не опомнилась от трагедии, когда решила послать открытку с соболезнованиями. Но что написать? Помню, как долго мучилась, подбирая слова, пока наконец не остановилась на варианте «мне очень жаль». Позорно, банально, шаблонно, пусто и очень мелко. Совершенно несоотносимо с масштабом произошедшего. Что же касается соседки... Сэл, конечно, по-своему очень милая женщина, но её речь... Не то, что следовало бы слышать моей дочери. К тому же мне совсем не нравилось то, что она говорила о Колине. Доехав до большой круговой развязки на вершине холма Синдерхилл, я оказалась в длинной колонне автомобилей. От трассы М1 в центр города шёл непрерывный поток медленно движущегося транспорта, и пришлось ждать почти целую минуту, прежде чем появилась возможность проехать прямо к усадьбе Брокстоу. Гигантские плакаты отеля слева анонсировали обширную свадебную ярмарку, которая должна была состояться в конце месяца, и трибьют-группу, выступавшую в ближайшие к Хэллоуину выходные. Тут я поняла, что еду не по той полосе, и попыталась выбраться на нужную, но было поздно. Машина сзади громко протяжно засигналила, и я, поймав взгляд водителя в зеркальце заднего вида, подняла руку в знак того, что прошу прощения. Но его лицо перекосило гримаса ненависти, а губы задвигались, изрыгая ругательство. Пришлось бороться с внезапным желанием ударить по тормозам, чтобы наши машины поцеловались. Просто хотелось причинить неудобства этому грубияну. Понятия не имею, откуда взялось это желание». После смерти Эндрю разрушительные идеи просто падали в мою голову, как будто их кто-то нашептывал. Когда я посмотрела на свои руки, то увидела, что сжимаю руль так крепко, что костяшки пальцев побелели.